пятнадцать гуру натиск тьмы зависит от состояния пространственных токов но как бы он ни был силен следует помнить что сменятся токи и натиск ослабнет или даже прекратится совсем надо лишь выдержать этот временный напор ему не поддаваясь